Позвольте а... представить вам господина Чистите, Милона, господин моего истинного друга. Я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего доброго мнения и ваших ко мне милостей. Граф Чистан, не свойственник ли вашего? мне, дядя? Мне очень дядя? приятно быть знакомым с человеком ваших качеств. Дядя ваш мне вас говорил. Он отдаёт вам свою справедливость, особливые достоинство но ну, это его ко мне милость. Да. В мои лета, в моём положении да. а было бы непростительное высокомерие считать всё то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди. Я наперёд уверен, что друг мой приобретёт вашу благосклонность, если вы узнаете его короче. Да. Он бывал часто в доме покойной сестрицы вашей И матушка любила его, как а, сын Да, мне Ой. это очень приятно Я слышал, что вы были в армии Неустрашимость ваша Я делал мою должность Ни литымой, ни чин, ни положение Еще не позволили мне показать прямой Так неустрашимости а... Буди есть во мне Будучи в сражениях <свят> и подвергая жизнь свою Я подвергал ее, как прочее Тут храбрость была Такое качество сердца, которое солдат увелит Иметь начальник, офицеру честь Признаюсь вам искренно Что показать прямой, так сказать, <свят> неустрашимости Не имел я еще никакого случая Испытать же себя сердечно желаю Я крайне любопытен знать В чем же полагаете вы прямую неустрашимость? Если позволите мне сказать мысль мою Я полагаю истинную неустрашимость в душе, а не в сердце Пу, У кого она в душе? У того без всякого сомнения и храброе сердце В нашем военном ремесле храбр <плес> Должен быть воин, неустрашим военачальник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 Он умеет ей жертвовать! Справедливо! Вы прямую неустрашимость полагаете военачальники Эээ... Свойственна ли же она и другим состояниям? А? Она добродетель следственна. Нет состояния, которое еще не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывается в час сражения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 Как понимать должно тому, кого она в душе? Нет. Обойми меня, друг мой! Извини, мое простосердечие, я друг честных людей. Это чувство вкоренено в мое воспитание. в Вдвоем вижу и почитаю добродетель, украшенную рассудком просвещенным. Душа благородная! Не yeah. Не могу скрывать более своего сердечного чувства. Добродетель твоя извлекает силу своей все таинство души моей. Если сердце мое добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье. Я, я полагаю его в том, чтобы иметь с женою любезную племянницу вашу. <сؤال> а, <сؤال> взаимная наша склонность. Ай, как как сердце твоего умело отличить того, кого я сам предлагал тебе? Вот мой тебе Ай, жених. Я люблю его Вы... сердце. Вы оба друг друга достойны От всей души моей даю вам мое согласие Мое счастье незрозненно Может быть счастливее дня Вот минута нашего благополучия Искренно я рад Мое удовольствие неизреченно Спасибо сердце моје низи је